Девятая глава. У меня был в жизни период, когда мне казалось, что никто из людей меня не понимает. Маринка уехала жить к своей большой любви, а кроме нее я близко ни с кем не сходилась. Так уж устроено. Сложно мне с друзьями. Иногда я с благодарностью думаю, что если бы Маришка не растормошила меня, не захватила в свои обаятельные сети, то я так и осталась бы без подруги. И в тот момент, когда я осталась одна в своей комнате, мне было сложно общаться с людьми. В этот период я познакомилась с удивительными людьми и совершеннейшими энтузиастами своего дела, с теми, кто помогает содержать и обслуживать лошадей в бицепском комплексе. Работа в конюшне по вечерам, сложная, физически тяжелая, уход за большими и умными животными – живым, благодарным откликом на вложенные усилия примирили меня с людьми в свое время. Я поняла простую, в общем-то, мысль. Давай людям то, что сама хочешь получить от них. Каким ты боком поворачиваешься к окружающим, такой ответ ты получаешь от них. Вероятно, отчаяние и боль предательства близкого мне человека всколыхнули во мне те далекие ощущения, и я повезла своего сына в конюшню. Хотелось почувствовать нужность этому миру? Возможно. В бицепском парке, что сильно напоминает настоящий лес, зима уже устоялась во всей красе, легким инием заботливо покрывая каждую веточку, каждую иголочку на сосенках. Тонкие гибкие ветви берез в хрустальных ледяных чехольчиках и чуть слышно позвякивали вдоль тропинки. Пахло свежестью и зимой. Пар от нашего дыхания превращался в иней на щеках, ресницах и волосах. Я ставила машину на стоянке, чуть дальше от комплекса, специально, чтобы иметь возможность пройтись по лесу. Мне не хватало общения с природой, не хватало ее честности. Мы провели с Данилкой в конюшнях время до обеда. Сын проехался верхом почти самостоятельно. Конь был на корде. Длинном поводе, что в руках у тренера. И пару кругов Данилка с восторгом и горящими глазами провел на спине лошади. Затем много наблюдали за занятиями на манеже. Особенно мне глянулась аккуратная, словно куколка. Девочка в костюме жакея на ухоженном жеребце. Такая сосредоточенная и серьезная картинка, да и только. Запах опилок, конюшни, негромкие голоса, четкие команды, простой и понятный мир и оттаивший, льнущий ко мне Данилка. Домой вернулись поздно, Владислав, к счастью, уже спал. Маришка подлетела к столику, за которым я ждала ее в кафешке, будто ураган, искрящаяся и праздничная. Когда она, глядя на меня своими всепонимающими глазами, спросила, как дела, я не выдержала и разрыдалась в голос, пряча лицо в ладонях. Да, подруга, иногда лучше не задавать таких вопросов. Маринка подождала, пока немного успокоюсь, и приобняв, проводила к умывальникам. «Это точно. Рискуешь получить подробный отчет?» Я плеснула несколько раз себе в лицо ледяной водой и, наконец-то, смогла спокойно выдохнуть. «Ну?» С нетерпением подалась вперед Маринка, когда мы уже сидели, вооружившись каждой своей чашечкой с кофе. «Найди мне хорошего, очень хорошего юриста по бракоразводным делам и лучше не затягивать». Хочу подать на раздел и, скорее всего, на развод до праздников. Попросила я Маринку. «Ничего себе ты зашла с козырей!» — присвистнула подруга. «Влад чудит?» «Чудит?» — это не то слово. Полным ходом у него роман со своей бывшей, которая у него же в секретарях. Вот так. Я отвела взгляд в сторону окна, поймав себя на том, что мне... Стыдно. Но нифига ж себе. Он гуляет, а мне стыдно. Фантастика. Как глубоко в нас засело патриархальное воспитание и представление, что если муж загулял, то прежде всего виновата жена, выползает из глубин моего подсознания, как мерзкая подколодная змеюка. Я встряхнулась, вздохнула и перевела взгляд на Маринку. А ты знаешь, последнее время твой Влад подбивал клинья к моему Валечке. Хотел совместный бизнес замутить. И Валечка интересовался у меня, кто такой и что собой представляет твой муж. Потом справки наводил. И не захотел с ним связываться. Резко сдал назад. Я переспрашивала позднее, почему. А он только хмыкнул и глаза отвел. «Вот скотина! Раскопал ведь все, а мне не сказал, партизан!» Распалялась подруга. «И знаешь что? А пойдем-ка навестим твоего благоверного. У него же офис здесь недалеко?» Предложила Маринка и подхватилась с места. «Ну, что сидишь? Пойдем! Посмотрим, так сказать, на парочку в естественной среде. Только без битья посуды». «Ну, это уж как получится. Не обещаю, но постараюсь». Весело отозвалась подруга, хватая меня за руку. Как же мне не хватало сейчас Маринкиной легкости и уверенности. Как меня притовила и унизила измена мужа. Я настолько привыкла за последнее время к этому удушающему чувству вины и беды, что даже не замечала, как меня скрутило, как сильно задело его предательство. Маринка тем временем, пока я разбиралась со своими страхами, дотащила нас до офиса моего мужа и просочилась внутрь. Я стушевалась перед охранником. Но подруга сказала уверенно и громко, что «Жена Владислава Леонидовича желает навестить своего супруга с подругой». Взмахнула нашими паспортами, и не успела я очнуться, как была уже в приемной мужа перед его раскрытой дверью. Где-то сбоку что-то чирикала Ирина Андреевна, вытаскивая себя из-за стола. Ей путь преграждала Маринка, делая вид, что не замечает, создавая неудобства секретарши. Но их обеих Владиславу было не видно. Он видел только меня. И его глаза наливались ненавистью и злостью. Верхняя губа приподнялась, чуть дрожа, обнажая кончики зубов. Ты? Прошипел он, вставая со своего кресла и тяжело нависая над столом. «Проверяешь меня?»